На мониторах команды уже были допустимые значения для принудительного выхода из сна, но вывела я только одного. Саша, прозрев от сна, прохрипел до нир, а потом, окинув меня внимательным взглядом, улыбнулся. Почему я не удивлен? Сейчас удивишься. Поднимайся, сухо ответила я. Что случилось? Потянулся он и поморщился от слабости. Ты не поверишь, сокрушенно покачала головой я и села на пол. Он с трудом приподнялся и выглянул из за бортика модуля, а потом шумно вздохнул и неловко выбрался из него. Саша, где ты так поранилась? Присел рядом Данир и, щурясь от напряжения, присмотрелся к моей ране на плече. Ты еще не видел, что было три дня назад. Поможешь? У меня сил нет. Выдохнула я и уронила голову ему на плечо. Тот, превозмогая слабость после криосна, тут же подхватил меня на руки и положил на кушетку. Что с тобой такое? приговаривал он, щупая пульс и осматривая меня с головы до ног. Даже не думай меня раздевать, прошептала я. Молчи, скромница, хрипло усмехнулся он и снял с меня всю верхнюю одежду. Так, всё на месте, ран больше нет. Бледная какая. Сейчас введу витаминный коктейль и поработаю лазером. Угу. Данир вёл раствор витаминов, накрыл термоодеялом из моего модуля. И чем-то смазав плечо, быстро прижёг рану лазерным пером. Я хоть и лежала с закрытыми глазами, но была в сознании. А когда он попытался отойти, схватила его за запястье и притянула к себе. Только не уходи, мне надо тебе кое-что сказать. Это очень важно. Данир отклонился как смог и натужно прохрипел: "Меня сейчас тошнит. Если ты не против, я сделаю это в душе, а не на тебя". "Проваливай", выдохнула я. Пока Данир приводил себя в порядок, я ощутила прилив сил. Но некогда было отдыхать, пока на борту Хамони. Нужно бы иметь такой коктейль в запасе, подумала я, поднимаясь с кушетки и натягивая на себя грязную и рваную форму. Наденет одноразовую, а не эту тряпку, появился Данир. Нет уж, я к ней пригипела, усмехнулась я, не желая оставлять следы в медотске. Вдруг кто проснется? Данир махнул рукой и посмотрел на модуле. Я вроде в порядке. Посмотрю, как остальные. Потом посмотришь, есть дела куда важнее. Преградила дорогу я и кивнула на выход. Данир недоумённо повёл бровью, но последовал за мной. Когда открылась дверь в дальнюю лабораторию, и помещение озадилось ярким светом, Данир прошёл внутрь и замер как вкопанный. "Ну как тебе сюрприз?" косясь на хамоню, прошептала я. "Кто это?" выдохнул Данир и сделал несколько шагов к лежащим телам. Хамони. Я не слепой, но он оглянулся и посмотрел на меня глазами, полными вопросов, которые задал бы нормальный человек, увидев такое. Я не знаю, кто это и откуда они. Они напали, я защищалась. Это всё, что я знаю, честно глядя в большие глаза Данира, ответила я. Данир тут же подошёл к Хамони, склонился и бегло осмотрел их. Они мертвы? Нет, не были, когда я их сюда притащила. Растеряна проговорила я, вытягивая шею в их сторону. Я вколола им пару доз релаксанта, но только потому, что боялась, что они очнутся. Это не смертельные дозы. Тогда Данир присела и коснулся первого хамони. "Шайтан, он мёртв. Когда же успел?" скривилась я. "Но ничего, одним меньше". "И второй, что ты им вколола?" оглянулся он. "Как вообще это могло случиться?" "И второй утром оба были живы". Недоумённо нахмурилась я и перевела глаза на Данира. А что я могла ответить? Данир огляделся, поднялся с колена и выбежал. Ты куда? сдавленно крикнула я. Мне нужен сканер. Данир вернулся через минуту, запыхавшийся, вспотевший от слабости, взволнованный. Он провёл диагностику тела медицинским сканером и поражённо замер над экраном. Я попятилась к столу и присела на край. Не молчи. Что ты с ними сделала? Растерянно спросил Данир. Ничего, изможденно выдохнула я и прислонилась виском к углу шкафа. Мне бы повторная доза коктейля не помешала. Точно? Я ничего с ними не делала, разозлилась я. Кровотечение внутренних органов, будто их профессионально избили, а у одного еще и мозг чуть ли не из ушей вытек. Хотела было возмутиться на такое обвинение, но в горле тяжело забился пульс. И я закашлялась, но потом быстро заговорила. Я не избивала их. Кто я и кто они? Ты их видел? Гора мышц. Одному я случайно глаз выбила, как ты учил, а потом их обоих отбросила импульсной волной. Тряхнув головой, я спрыгнула со стола и, массируя весок, сделала круг по лаборатории. Нет, я не убивала их. А потом перевела взгляд на шкаф и вспомнила, какой контейнер стоял с краю. что тот разлетелся на части при ударе о голову хамонии. Разбитые капсулы на полу, которые позже собрала и уничтожила, и поняла, что вызвала внутреннее кровотечение у хамонии. Если бы эти вещества попали в мою кровь, то же произошло бы и со мной, только быстрее и хуже, а организм хамонии крепче человеческого, продержались 3 дня. Но если бы на свете и существовали фантастические монстры, то я была бы одной из них. Уж слишком реалистичная была фантазия, когда одному я выжала мозг руками. Здесь стояли реактивы, кажется, среди них был P7. Тихо кивнула я на шкаф. Как он мог здесь стоять, если перед криосном мы все препараты убрали в холодильный шкаф. Вытирая влажные лоб и виски, возразил Данир и тяжело опустился в кресло. Последствия криосна давали о себе знать. Я проснулась раньше, чем мне было заняться. Я собиралась поработать Спи семь. Это не твоя задача. Я знаю. Отвернулась я и зажмурилась. От слабости мы слепутались. А нужно связно солгать и правдоподобно сыграть. Откуда я знаю, что здесь стояло? Не было времени читать. Значит, что-то не убрали. Я достала все контейнеры, искала свой. И что значит не твоя задача? Мы все одна команда. Успокойся, Саша. Поднял ладони до нир. Успокойся. Ты не видишь, что происходит? Я чуть с ума не сошла от страха. Они гонялись за мной по всей станции. Один схватил за шею, второй пытался что-то вколоть мне. Они хотели убить нас всех. Я не знаю, что происходит, задыхаясь и будто сбрасывая с шеи несуществующие пальцы хамона, закричала я. Тихо, тихо, Саша, поднялся Данир и крепко обнял меня. Я не убивала их, всхлипнула я. Я тебе верю. услышала дрожь в его голосе. Ему было плохо, но он пересиливал себя, чтобы быть рядом. Я прижалась к нему и затихла. Тепло его тела согрело, и хоть он был после душа, но пахло от него неприятно. Я поморщила носом и холодно покосилась в сторону мёртвых мужчин. Как жаль, что я не могу сказать всего. Боюсь, что тебе это навредит. Время идёт, надо скорее заняться челноком. Данир, мне надо прийти в себя, успокоиться. Дай мне какой-нибудь релаксант, отстранилась я. Я не оставлю тебя тут с ними, строго покачал головой он. А я и не останусь, отчаянно закивала я. Мы вышли из лаборатории, Данир запер дверь и повёл меня в медотек. Пока он искал релаксант, я мельком оценила обстановку. Процент адаптации после криосна у оставшихся спящих уже близился к 100. Нужно действовать быстрее, и я доверилась внутреннему зверю. Данир, у нас мертвые хамони на борту. Мы ни за что не оправдаемся. Кто-то оглянулся, и я впервые заметила тревогу в его глазах. Он пытался держать себя в руках, но даже такой умудренный опытом человек был слаб перед системой и инстинктами самосохранения. Я сделала несколько дыхательных упражнений для концентрации, которым он учил меня. Подошла к нему и взяла за руку. Пойдем со мной. Он без сопротивления пошел следом. Мы вышли в коридор, я закрыла дверь медоттека и потянула Данира за руки вниз. Мы присели прямо на пол друг напротив друга. Данир, прости меня за истерику. Я, конечно, в ужасе, медленно с растерянностью проговорила я, потому что чувствовала, что тот едва ли воспринимает мои слова. Но я уже взяла себя в руки и прошу тебя быть со мной здесь и сейчас. Помоги нам всем, Данир. Растерянность медленно сошла с его лица. Он прикрыв веки и сам сделал несколько необычных вдохов, и вернулся ко мне с более осмысленным выражением в глазах. Ты ведь можешь солгать, больше утверждала, чем спрашивала я. Я не собиралась раскрывать все свои секреты, но кое-что придётся, а для этого мне нужно быть уверенной в сообщнике. Данир опустил глаза, будто признавал вину, и коротко кивнул. Я тоже очень попробую, убедительно ответила я и сразу перешла к делу. У нас два мертвеца и челнок. Их чипы зафиксировала моби. Как только мы начнём передачу данных и синхронизацию с базой альянса, то всё будет раскрыто. Но мы можем положить их в челнок, удалить все координаты, отстыковать и направить его куда подальше. Всё, мы будем чисты. На моби не поступало запросов о стыковке посторонних. Значит, их просто не было здесь. Мы будем работать дальше, как и работали. Ты не инженер? Многого не понимаешь. Система слежения, записи, синхронизация уже должна была пройти, и ни у кого нет доступа к удалению записей, только на просмотр у Калисты и Руш. Это, как сказать, мысленно усмехнулась я. Ничего затирать не придётся. Когда я проснулась, то обнаружила хамоня в инженерном отсеке. Они много разговаривали, я всё слышала. Они отключили систему слежения, потому что знали, что скоро синхронизация. Установили какую-то программу и сказали, что как только их челнок отстыкуется, все записи обнулятся. Данира округлил глаза. Я тяжело выдохнула. Столько лжи за один раз я ещё не выдавала и продолжила. А после отстыковки они собирались разгерметизировать станцию. Сейчас ты должен сделать только одно задержать пробуждение остальной команды. Им не нужно знать, что произошло. А потом нам надо попасть в челнок Хамони. погрузить туда трупы и отстыковать его. Данир долго молчал. Ни одна мышца на его лице не дрогнула, но по взгляду увидела, как напряжённо он думает. "Никаких следов?" наконец покачал головой он. "Ты ведь техник, у тебя всё получится. Нужно только отстыковать и задать любые координаты свободной зоны подальше от нас. Там с ними может случиться всё, что угодно". "Данир, только у нас мало времени. Команда Я кивнула на медотсек и сжала влажные руки мужчины. Данир, сделай, о чем прошу. Это всех спасет. Почти умоляла я. Не знаю, сколько времени понадобится на челнок, но сон я могу задержать не больше, чем на пару часов. Иначе после анализа крови команда поймет, что кто-то специально вел им релаксант. Поднимаясь, решился Данир. Этого хватит, уверенно закивала я. Ты займись командой, я пока перетащу трупы в грузовой отсек. Подожди меня, они тяжелые. Ничего, одного на плечо, другого под мышку. Усмехнулась я, но тут же изобразила горькое сожаление и истерично хихикнула. Прости, я, наверное, с ума схожу.